МОЯ ЖИЗНЬ Эндрю Бивил. Предисловие Имя мое известно многим. Дела лишь некоторым — жизнь отдельным лицам. Это никогда особо не заботило меня. Что важно, так это наше достижение, а не обсуждение нашей персоны. Однако, поскольку мое прошлое столь часто сплеталось с прошлым нашей страны, С некоторых пор пришел я к убеждению, что мне надлежит посвятить публику врубежные моменты моей жизни. Могу сказать со всей откровенностью, что пишу эти страницы не из страсти, столь обычной для людей моего возраста, поговорить о себе. В течение многих лет мне притили заявления любого рода. Это должно служить достаточным доказательством того, что я никогда не был склонен обсуждать на людях свои поступки. Большую часть жизни меня окружают сплетни. Я к ним привык и взял за правило никогда не опровергать никакие слухи и басни. Опровершение — это всегда форма подтверждения. Тем не менее, признаюсь, что испытываю настойчивое желание обратиться к некоторым небылицам и отмести их, особенно после кончины Милдрат, моей возлюбленной жены. Столь многими своими достижениями я обязан присутствию в моей жизни Милдрат такому спокойному и надежному. Я вижу свой долг в том, чтобы память о ней не увяла ее, чтобы ее тихий нравственный пример не канул в лету. С любовью я рисую здесь портрет жены, смирившись с тем, что он не сможет в полной мере передать ее достоинство, чистосердечие и грацию. Есть и другая причина, побудившая меня собрать свои мысли и воспоминания в эту книгу. Вот уже около десятилетия наблюдаю я прискорбный упадок не только в деловой активности нашей страны, но и в духе ее народа. Там, где некогда обитали упорство и прозорливость, ныне бродят апатии и отчаяние, Там, где царила уверенность в себе, теперь ютится нищенская покорность. Рабочий человек низведен до попрошайки». Порочный круг сковал наших трудоспособных мужчин. Они все больше полагаются на правительство, дабы облегчить невзгоды, вызываемые этим же правительством, не сознавая, что такая зависимость только утверждает их плачевное положение. Я питаю надежду, что эти страницы послужат напоминанием о неиссякаемой храбрости, какая до сих пор отличала наш народ. Я также надеюсь, что мои слова закалят читателей не только против прискорбных условий нашего времени, но и против всяческого баловства. Быть может, эта книга поможет моим соотечественникам вспомнить, что, благодаря совместным действиям отдельных смельчаков, эта нация возвысилась над всеми прочими, и что наше величие проистекает только из свободного взаимодействия отдельных волевых начал. В таком духе я и предлагаю публике историю моей жизни. Я знаю, что дней в активе у меня уже не столько, как в пассиве. От этого фундаментального положения бухгалтерского учета никуда не деться. Каждому из нас отведено определенное количество времени. Сколько – ведомо лишь Богу. Мы не можем инвестировать его. Не можем надеяться на окупаемость». Все, что мы можем, это тратить его секунду за секундой и год за годом, пока не выйдет все. Тем не менее, пусть наши дни на этой земле и сочтены, мы всегда можем надеяться, благодаря труду и прилежанию, оказать воздействие на будущее. Вот почему, прожив столько лет, устремившись взглядом за горизонт, в надежде улучшить жизнь грядущих поколений – Я вступаю в эти отпущенные мне годы не с ностальгией по минувшему, но с чувством воодушевления перед тем, что еще впереди. Нью-Йорк, июль 1938 года.